Глава 73 Это было на следующий день, и им, Бейкеру, и остальным уже сделали все мыслимые тесты, прежде чем объявить, что все чисто, включая и их транспортные средства. Что бы там ни было, готово вырваться из трубы, но сначала вода, а потом бетон не дали ему просочиться наружу. На участке всеамериканской энергетической компании работала федеральная группа дегазации и дезинфекции, огородив его от внешнего мира и используя сложные технологии обнаружения отравляющих и бактериологических веществ, чтобы оценить ситуацию. Джеймисон и Декер сидели в небольшом конференц-зале отеля. Робби, Рилл и Синий расположились напротив них. Синий сказал. «Ваши действия получили очень высокую оценку. Вы спасли множество жизней». «Главной целью наверняка были нефть и газ», — сказал на это Декер. «Что и объясняет интенсивность информационного обмена с Ближним Востоком», — добавил Синий. «А значит, угроза исходила оттуда?» — уточнила Джеймисон. «Мы считаем, что да». Из геоэкономической перспективы это вполне объяснимо. «Добыча нефти методом фрекинга очень способствовала повышению энергонезависимости нашей страны», — ответил он. «Это хорошо для нас и очень плохо для любой из других нефтедобывающих стран, включая членов ОПЕК, особенно Саудовской Аравии. Мы все еще импортируем от них нефть, просто далеко не в тех объемах, что раньше». «Так что же конкретно там находилось под землей? – спросила Джеймисон. «Никто нам так и не сказал?» «Это потому, что мы сами точно не знаем. Но как только я узнал о вашем открытии, то сразу связался с кое-какими людьми на самом верху в Министерстве обороны и проинформировал их о сложившейся здесь ситуации. После некоторых подталкиваний со стороны моего руководства...» Они, в свою очередь, как следует, покопались в старой документации. «И с каким результатом?» — полюбопытствовала Джеймисон. «Похоже, что несколько десятилетий тому назад отдельные деятели в военно-воздушных силах не подчинились президентской директиве о прекращении производства отравляющих и бактериологических веществ и уничтожении существовавших на тот момент запасов». Работы над одним из подобных проектов могли продолжиться. И результаты этой работы вполне могли оказаться в том подземном бункере. «Причем здесь могли?» — вмешался Декер. «Так все и было». «Есть какие-то мысли, что это был за проект?» — продолжала расспрашивать его напарница. «Нельзя точно ответить, пока специалисты не попадут в бункер и не изучат его содержимое». Это потребует времени. Вдобавок к бетону, залитому в трубу, они используют пароизоляцию, систему поддержания низкого давления и прочие подобные технологии, чтобы содержимое бункера гарантированно оставалось там, пока с ним окончательно не разберутся. Проблема в том, что если для вскрытия контейнеров использовалась взрывчатка, то мог пострадать и сам укрепленный бункер, а часть содержимого могло проникнуть в окружающую почву. по реагирования понимает это и делает все возможное, чтобы предотвратить нечто подобное, пока не будет проведено полное обследование, а полномасштабный план ликвидации последствий не будет притворен в жизнь». Джеймисон все не могла успокоиться. «А не появились ли какие-то мысли после общения с этими людьми из министерства?» Насколько мне удалось выяснить, в те времена, в качестве альтернативы ядерному оружию, военно-воздушных силах довольно активно занимались разработкой поражающих веществ, разносимых по воздуху, как химических, так и бактериологических. Сходу могу назвать рецин, зарин, сибирскую язву, вещество, ныне именуемое состав 1080 а также вдыхаемую форму самого смертоносного яда на Земле – ботулинического токсина. Состав 1080, фторацитат натрия, бесцветная соль, на вкус неотличимая от обычной поваренной соли, хлорида натрия, но являющаяся смертельным метаболическим ядом. Насколько я понимаю, в качестве носителя и способа доставки возбудителей смертельных заболеваний Использовалась некая разновидность бактериальных спор, выращенных в лабораторных условиях. Я говорю это только потому, что в курсе схожего проекта, осуществлявшегося советами во время Холодной войны. «Просто диво даешься, на какие только ухищрения не идут люди с целью поубивать друг друга», — с явным отвращением заметила Джеймисон. Ну да, во всяком случае намечалось распылять эти виды поражающих веществ с воздуха. Отсюда и прямое участие ВВС, естественно. Я также выяснил, что в те времена при разработке бактериологического оружия ставилась задача максимально продлить срок действия возбудителей смертельных болезней, добиться того, чтобы после применения они сохраняли свои качества столетиями, Примерно как радиация после ядерного взрыва. Предположим, через много лет вы идете по лесу, поддеваете ногой землю и случайно вдыхаете их, а потом вдруг можете умереть в течение нескольких часов или даже минут, даже не поняв, что вас убило. Еще мне сообщили, что одной из прочих задач было придать этим веществам такие свойства — чтобы после вдыхания они могли передаваться по воздуху от одного живого существа к другому. Другими словами, разработчикам хотелось создать искусственную заразу, которая была бы гораздо смертоноснее, чем ее изначальная версия. Просто кошмарно! Джеймисон поежилась. Но эффективно. «Если вашей целью является смерть максимального числа людей в течение долгого промежутка времени», — заметил Синий. «Неудивительно, что в итоге они закопали это в бункере. Они наверняка просто не знали, как безопасно уничтожить такие вещества. Их нельзя сжечь или взорвать без риска того, что отдельные частицы все-таки попадут в атмосферу. А стоит им там оказаться...» как они способны долго ждать возможности убить ни в чем не повинных людей. А с учетом розы ветров, не говоря уже об ураганах и ни о чем не подозревающих зараженных людях, перемещающихся туда-сюда, можно заразить куда большую территорию, чем просто Северная Дакота. Это была бы настоящая катастрофа, на которую даже наша страна вряд ли способна адекватно отреагировать... Он улыбнулся обоим. Но вы двое и ваш зять все-таки сумели остановить это. Тут моему зятю действительно стоит отдать должное, согласился Декер. Декер наставительно произнесла Джеймисон. Если ты все еще не понял, то у одного Стена не было бы шанса все это остановить. По-моему, вам всем стоит отдать должное, заметил синий, после чего выжидающе посмотрел на Декера. Хотя остановить такой заговор — это одно, а вот поймать тех, кто его замутил, совсем другое. «Мы явно говорим о людях с глубокими карманами», — отозвался тот. «Наемники, которых они привлекли, стоили недешево, равно как аренда земли и все это оборудование, почти позволившее им добиться своего». «Мы продолжаем опросы, но боюсь, что это будет долгий и муторный процесс, который не факт, что приведет к какому-то четкому ответу. И пусть даже мы решительно настроены найти ответственных, в плане реагирования наш выбор может быть довольно ограничен». «Да как же это так?» — воскликнула Джеймисон. Синий кротко улыбнулся. «Такова уж природа геополитики, диктующая нам определенные требования. К лучшему или к худшему, но некоторые из игроков, несомненно, стоящих за этим, страны, которые нам нужны в других регионах, чтобы поддерживать относительную стабильность в мире». «Так им все сойдет с рук?» — возмутилась она. «Если не будет никаких последствий, что помешает им попытаться еще раз?» «Я не сказал, что не будет никаких последствий», — поправил ее Синий. «Но, может быть, не будет никаких публичных последствий». «Так что все шито-крыто», — воскликнула Джеймисон. «А поскольку я знаю, что вы журналистка, то каждая частица в вас наверняка протестующе восстает при одной только мысли о чем-то подобном. И не стану утверждать, что вы в этом не правы». Могу лишь сказать, что вопрос сложный, и далеко не все власть придержащие верят в информационную открытость. А если и верят, то в свою собственную версию такой открытости». Джеймисон обреченно помотала головой, но ничего не сказала. Декер произнес. «Перед нами по-прежнему стоит вопрос обнаружения тех, кто убил Айрин Крамер и Памелу Эймс» а также похитил Хэла Паркера. А еще, предположительно, убил Бена Парди и точно убил его мать. А Джеймисон добавила. «И тех, кто шантажировал Уолта Соверна. Это должны быть те же люди, что стояли за этой историей с отравляющими веществами». «Это мог быть кто-то из местных, работающих с иностранными элементами, которые устроили этот заговор», — предположил Робби. «Думаю, как раз так все и было», — отозвался Деккер. «Теперь нам надо просто выяснить, кто именно из местных».